Глава сорок Казалось, они и не уезжали. Во дворце ничего не изменилось. Деревья все так же едва заметно желтели, цвели черные розы, стрекотали отсутствующие кузнечики. Ленер подал ломали руку, помогая выбраться из кареты. Стоило им ступить на крыльцо, как в грудь Ами врезался Аура. «Ваше темнейшество! Я так ждал вас, так ждал!» — Затараторил Казадой. Улыбнувшись, Амала прижала его и потрепала по голове. «Я тоже соскучилась, господин посол. Какие новости?» Аура скосил взгляд на темного мага и тут же отбросил свое шутливое настроение. «Все в порядке, моя королева! Мой король, ваша матушка соскучилась!» «Думаю, она будет очень рада, если вы почтите ее визитом». «Она тебя прислала, да?» — устало спросил Линер, прощаясь с мечтами о теплой ванне и ужине в компании Амалы. Аура ничего не ответил, только нахохлился, всем своим видом показывая, что он не будет отвечать на провокационные вопросы. «Иди отдыхай, а я навещу ее, так будет проще». Линер приобняла Малу за плечи и подтолкнул к входу. Они вошли в просторный холл, поднялись на второй этаж и разошлись каждый в свою сторону. А Мала Саура отправились в королевскую спальню. С каждым шагом на девушку накатывала неприятная усталость. Все же муж был прав: после дороги необходим отдых и ванна, теплая и желательно с пеной. Амала мечтательно улыбнулась и ускорилась, вместе с этим отдавая приказ магическим слугам подготовить все необходимое. И все же Аура начала Ами, оказавшись в ванной, наполненной теплой водой. «Что хочет Элизабет от Линера?» К задой, до того уютно устроившийся на вешалке для халатов, перелетел поближе и округлил глаза. «Леди желает внуков. Вам ли это не знать, моя королева? В последнее время она совсем помешалась на этой проблеме. Впрочем, это свойственно призракам. Постепенно терять человечность и возможность широко мыслить. Они концентрируются на чем-то одном и так и живут до конца своих дней». «Конца своих дней? То есть призрака можно упокоить?» «Уж не хотите ли вы избавиться от свекрови?» Сощурившись, спросил Казадой. «Не говори ерунды!» Отмахнулась Амала, разглядывая каменные стены и догорающий за окном закат. «Ты же понимаешь, что призрака нельзя назвать живым. Она, по сути, несчастная душа, так и не сумевшая отправиться к звездам». Было бы очень здорово помочь ей в этом. Ну и да, остаться без ее навязчивого внимания тоже не лишнее. Но это не главное. Уйдя с головой под воду, Ами замерла на несколько секунд и резко вынырнула, шумно отфыркиваясь. В голове приятно звенело. Устроившись поудобнее, королева задумалась. «Аура». «Да, ваше темнейшество?» заискивающе спросил птиц. «Нам надо помочь матери Линера обрести покой. Это будет хорошее дело». «Боюсь, ничего не выйдет. Те призраки, которые получаются сами собой. Они обычно одержимы идеей завершения какого-то дела. Элизабет. Она стала призраком из-за проклятия. По сути, она обменяла возможность его снятия на собственное посмертие». Казадой развел крылья в стороны, выражая неуверенность. «Это как так?» – прищурившись, уточнила Амала. Когда все обратилось в камень, проклятие не пощадило и ее. Но Элизабет осталась в своем рассудке. Все-таки она волшебница. Была волшебницей и очень сильной. И она смогла сплести заклинание, которое разрушило ее статую. А потом разбудила Линера, но... «Но?» – переспросила Амала. Но потеряла возможность упокоиться. Его темнейшество уже пытался. Не поднимайте эту тему, ему и так грустно. Она пожертвовала своим покоем ради того, чтобы он жил. Казадой демонстративно сощурился и отвернулся, показывая, что разговор окончен. Амала брызнула в него водой, но птиц не отреагировал разозлившись ами сняла с полочки пузырек с пеной и от души налила похучей жидкости в воду по комнате тут же разнесся приторный аромат ягод Казадой чихнул но с места не двинулся вот так тебе и надо подумала ами с наслаждением опускаясь в воду здравствуй мама Поприветствовала Элизабет Линер, опускаясь на одно из кресел в тайной секции библиотеки. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы догнать неугомонное привидение. Она словно не хотела говорить, но ровно настолько, чтобы обязательно обидеться, если сын не найдет. И вот, наконец, удалось поймать неуловимое и передохнуть. Грибы на стенах едва-едва давали синий свет в котором Элизабет выглядела еще более бледной и измученной. «Как ты мог? Бросил мать так надолго!» Картинно всплеснула руками привидение, и сукаризной уставилась на мага. «Ты ведь знаешь, что я теперь король, и от меня зависит очень многое. Я подписал договор о дружбе с Ауталией. Скоро надо будет распечатать казну и помочь им с закупками продовольствия» принялся рассказывать о последних событиях Линер. «Меня это совершенно не интересует!» «Неужели все, что осталось важное в мире, это твой внук?» Линер потер виски, завидуя Амали, уже отдыхающей после дороги. «А как же иначе? Жизнь должна продолжаться!» «И она продолжается! Мы заручились поддержкой союзников и попытаемся завтра снять проклятие!» «Проклятие! Проклятие! Проклятие! Ты только о нем и говоришь, словно ничего другого в этом мире не существует. А как же твоя семья? Я страдаю!» Ленер с сожалением посмотрел на мать. Он ничем не мог ей помочь, даже обнять не в силах. А эти ее честные, но невероятно колючие слова делали больно. «Мама, ты хочешь, чтобы твой внук тоже обратился в камень?» «Дай мне немного времени. Без моей защиты никто здесь не сможет выжить. Я боюсь...» Он перешел на заговорщический шепот и начал врать. «Я боюсь, матушка, что Амала не справится с защитой от проклятия». «Тогда зачем ты выбрал ее? Женился бы на северной ведьме. Она-то точно поспособнее будет?» «Почему ты не выбрал туда или...» «У нее таз широкий был, легко бы родила!» «Почему не алхимичку? Поддерживала бы себя во время беременности!» «Почему?» В отчаянии спросила Элизабет, подлетая к Линеру и глядя ему прямо в глаза. «Потому что я не хочу просто какого-то там ребенка. Я хочу нормальную семью, построенную на любви и доверии. Семью, у которой все будет хорошо». Без проклятий на их землях, без болезней и войн. Мама, я хочу создать сильное государство, понимаешь?» «Понимаю. А я хочу внуков», — с вызовом ответила привидение. «Вот и успокойся», — устало ответил Линер. «Все скоро решится. Очень скоро». На самом деле он не сильно верил в собственные слова, но понимал, что обнадежить хоть так стоит. «Хвост 41 первый, дом из которого и не уезжали».